Pub. Есть, по-моему, три вещи, без которых нет Англии. Они самые английские из всего, что есть английского. Первое — это футбол и его болельщики, о чем речь еще предстоит. вторая это чай, и к этой теме мы тоже вернемся. Но сначала поговорим о третьей. Это паб. Pub. От Public House, буквально «публичный дом». Но следует иметь в виду, что название английского заведения, о котором вы подумали, дорогой слушатель, звучит совершенно иначе. В ответ на вопрос «что такое ПАП?» можно ответить коротко. Это сокращение от слов «паблик хаос», что в буквальном переводе на русский означает «публичный дом». Но буквальный перевод, которым, кстати, грешат все компьютерные программы, часто страдает неточностью и лишен тонкости. Паб — это публичное, питейное заведение, которое публично на самом деле, в отличие от публичных школ. Это название, паблик-хаус, впервые появилось в конце XVII века и использовалось, чтобы отличить частные питейные заведения от публичных, которые были открыты для всех и каждого. Задолго до этого В 1393 году король Ричард II заставил землевладельцев вывешивать щиты на своих питейных заведениях. Подписанное им распоряжение гласило, тот, кто станет варить пиво с целью его продажи, должен вывешивать табличку, иначе он лишится своего эля. Эль. Пиво делится по способу брожения на эль и лагер. Смысл указа — сделать пивные дома хорошо заметными для проезжающих инспекторов, проверяющих качество Эля. Кстати, отец Уильяма Шекспира, Джон Шекспир, как раз служил таким инспектором. Самуэль Пеппис, человек, прославившийся в Англии дневником, которую он вел с 1660 по 1669 год, назвал пап сердцем Англии. Если это так, то можно предположить, что по кровеносным сосудам англичан течет пиво. Это, конечно, не так, хотя... Англичане пили эль еще до прихода римлян, двадцать с лишним веков назад. Сказать «пили» — это не сказать ничего. В 1577 году впервые было подсчитано количество питейных заведений в Англии и Уэльсе. Это было сделано до максимального сбора налогов. Но не ругайте сборщиков. Кто бы еще сохранил для нас, любители древности, ценнейшие цифры и факты, без которых мы бы многого не знали? То-то и оно. Так вот, согласно этим подсчетам, один пап приходился на 187 человек. В общем, англичане попивали пиво, ни о чем не ведая пока им не предложили вместо Эля джин. Случилось это в конце XVII века, и если вы думаете, что связано это было с ображениями здоровья или экономики, то ошибаетесь. В это время отношения между Британией и Францией были хуже некуда, что для этих двух стран дело привычное, как из-за политики, так и из-за религиозных разногласий, в связи с чем правительство его британского величества приняло ряд законов, ограничивающих импорт коньяка из Франции и поощряющих производство джина. В частности, было разрешено производить джин, не имея на то лицензии. Напиток был, во-первых, дешев в производстве, а во-вторых, продавался за гроши, что сделало его любимцем неимущих и в результате чего страна потонула в джине. Эти времена запомнились так называемым джинным безумством, джиновым безумием. К 1727 году из тысяч питейных заведений Лондона более половины торговали исключительно джином. Об этом много написано, но изобразил ужасы всеобщего и беспробудного пьянства великий английский живописец Уильям Хогарт в своих гравюрах певная улица и переулок джина. Власти перепугались не на шутку. Они пытались ограничить потребление джина. Были приняты законодательные акты, которые, как сообщают нам, помогали как мертвому припарке, пока в 1830 году достопочтимые члены парламента не приняли акт о пивных домах. Смысл его сводился к тому, чтобы создать более доступные, менее дорогие пивные дома. В соответствии с этим указом, любой домовладелец, заплатив две гинеи, сегодня это порядка 189 фунтов, получал право без лицензии варить и продавать пиво у себя дома. Ну и как вы думаете, дело пошло? Посудите сами. За первый год действия указа Открылось 400 пивных домов, а восемь лет спустя их стране было 46 тысяч. В дальнейшем, в связи с промышленной революцией, частные пивные дома стали превращаться в публичные, но только к XIX веку паб стал подлинным пабом. На этом я завершу экскурс в историю, но считаю своим долгом представить вам четыре черты, который для пабы обязательны и отличают его от всех других питейных заведений. Первое. Паб открыт для всех без исключения. В нем нет членства, место жительства значения не имеет. Второе. Можно заказать бочковое пиво или сидор, не заказав при этом еду. Третье. Обязательно наличие хотя бы одного помещения, не рассчитанного на потребление пищи. Четвертое. Напитки разрешается заказать и оплатить у бара барной стойки, а не только за столиком. То, что здесь рассказано, представляет фактическую историю появления паба. Но есть страна не фактическая, страна мистическая, психологическая, имеющая сугубо английскую суть.